Молк облегченно вздохнул, видя, как в глазах гнома появилось любопытство. Торин взял посох за концы, для чего ему пришлось широко развести руки и напрягся. Посох слегка пружинил в его руках, и гном, особенно неусердствуя, опустил его. «Укороти его себе по руке», — посоветовал он, — «режется-то он хорошо». «Чего ж ты хочешь от нас?» — по-прежнему хрипло, — произнес гном. «Я?» От вас? Ничего. Мы встретились не совсем мирно, но расстанемся, хочется верить, понимая друг друга. Зачем ты даришь нам все это? Лицо золотоискателя стало серьезным. Я хочу, чтобы шли по избранному вами пути во всеоружие, без тени улыбки сказал Не скрою. Наша встреча не была волей слепого случая, я давно хотел повидать вас. Ныне немного отыщется в Средиземье смельчаков, собравшихся пойти в бездны морей. — Откуда? Тебе известно, что мы собираемся делать? — засыпел Торин. — И какое тебе до этого дело? — повторяю еще раз. — Никакого. Но я ценю храбрость и воздаю ей должное, кто бы не выказывал ее. «А что до того, откуда мне известны ваши намерения? Вы собирались всю зиму, а пиво в тавернах Анну Миноса развязало язык ни одному гному». Олмир улыбнулся. Но даже не зная ничего о ваших планах, куда еще могут направляться три десятка смелых гномов и опытных в странствиях и сражениях людей, находясь в нескольких днях пути от ворот морей?» «Мне хочется быть в мире с теми, кто идет на такое, на что сам я решиться не могу. Заметь, я не спрашиваю, что вы собираетесь там делать, но что бы вы ни сделали, это будет достойно настоящих мужчин. Спасибо за добрые слова». С легкой досадой ответил Торин, «Я хотел бы ответить тебе такими же пожеланиями удачи, но твои дела и намерения скрыты от нас, а то, чему мы невольно стали свидетелями». Торин умолк, однако глядел прямо в глаза Олмера. «Что ж, жизнь не всегда бывает подобна полету стрелы». «Легко», — ответил Олмер, — «я догадываюсь, что смущает тебя. Но послушай». Все установления, законы, запреты и приказы никогда не могут быть полностью худы или полностью хороши. Если повиноваться всем, то останется лишь одно — замкнуть себя в четырех стенах, не видя белого света. Нет, почтенный Торин, я не сужу о делах других, насколько не соответствует какому-нибудь исписанному клочку пергамента. Муж живет ради храбрых и смелых деяний, лишь в них можно отстоять свою честь и покрыть себя славой. Но храбрость и доблесть заслуживают чести и славы лишь в том случае, когда они направлены на доброе дело, Неожиданно для самого себя Вдруг вмешался Хоббит Доблестный разбойник Не храбрец, но гнусный убийца Становящийся от своей доблести Лишь еще опасней Олмер улыбнулся Ты смел, половинчик Я не ошибся в тебе Но мне кажется, что в тебе Говорит то, чему тебя учили А не то, что ты пережил сам Добро и зло Он вновь улыбнулся И Фолка с удивлением заметил, что отражение этой улыбки появилось на лице горбуна. Две грани одного клинка. Они неразделимы, словно свет и тень. Давно известна истина, что не может быть вообще добра, как и вообще зла. А как же мои сородичи, что сражались в битве на Пеленорских полях, разве содеянные ими не есть всеобщее добро? Мне отступал хоббит. «Ты говоришь всеобщее?» «То есть то, что хорошо для всех?» Усмехнулся Омир. «Но разве допустимо защищать такое добро ложью?» «Не понимаешь?» «Что ж, поясню». «Никто не порицал хоббита, упомянутого тобой, за то, что он сразил черного короля ударом в спину. «Так почему же в песне об говорится, что они встретились лицом к лицу?» «Не дурно?» — кляну с великой лестницей. «Так что же великому Мериодоку погибать было, что ли?» — возникдавал Фолка, но Олмер успокаивающе поднял руку. «Я этого не говорил, половинчик». «Нет, тот хоббит сражался доблестно, но зачем стыдливо набрасывать покрывало недомолок?»